Глава 3. Швейк снова в своей маршевой роте. Майор, который на вчерашнем утреннем заседании суда по делу Швейка исполнял обязанности аудитора, вечером пил с фельдкуратом на брудершафт и клевал носом, никто не знал, когда и как майор ушел от генерала, все напились до такого состояния, что не заметили его отсутствия. Даже сам генерал не мог разобрать, кто именно из гостей говорит.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 Он пришел в тюрьму, когда в нем, как говорится, все расползалось. Последним взрывом был приказ выдать ключи от тюрьмы. Фельдфебель пришел в отчаяние от требований майора, но, помня о своих обязанностях, ключи выдать отказался, что неожиданно произвело на майора прекраснейшее впечатление. — Вот банда вонючих свиней! — кричал он во дворе. — Да если бы вы мне выдали ключи, я бы вам показал! — Осмелюсь доложить, — ответил Фельдфебель. — Я вынужден запереть вас и для вашей безопасности представить к арестанту караульного. Если вы пожелаете выйти, то будьте любезны, господин майор, постучать в дверь. — Ты дурной, — сказал майор Павиан, — ты верблюд. Ты думаешь, что я боюсь какого-то там арестанта, раз собираешься поставить караульного, когда я буду его допрашивать? — Черт вас побери, заприте меня и вон отсюда!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 и завопил так, как перед своим концом визжит недорезанный поросенок. — Ой, елочка, ой, елочка, как прекрасна твоя хвоя! Он повторял эту фразу несколько раз подряд, обогащая мелодию нечленораздельными повизгиваниями, потом перевалился, как медвежонок, на спину, свернулся клубочком и тут же захрапел. — Господин майор, — будил его швейк, — осмелюсь доложить.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 Сюда уже несколько раз приходили из караульного помещения, чтобы убедиться, живы ли вы. Поэтому я позволил себе разбудить вас теперь, так как я не знаю, в котором часу вы встаете. На пивоваренном заводе в Угуржиневесе работал один бондарь. Он спал обыкновенно до шести часов утра. Но если проспит хотя бы еще четверть часика, то есть до четверти седьмого, то уже потом дрыхнет до полудня.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 и внушит себе, что не должен его помять. Целую ночь, бывало, парил над цилиндром, незначительной частью своего веса, так что цилиндру это нисколько не вредило, наоборот, это ему даже шло на пользу. Поворачиваясь сбоку бок, Кардерас своими волосами лощил его так, что он всегда был как выутюженный. Майор теперь уже сообразил, что к чему, и, не переставая тупо глядеть на Швейка, повторял —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 и, трясясь в пролетке по скверной мостовой перемышле, все думал о том, что преступник — идиот первой категории, но все же, по-видимому, это невинная скотина, а ему майору остается одной из двух. Или, немедленно вернувшись домой, застрелиться, или же послать за шинелью и саблей генералу и поехать в городские бани выкупаться, а после бань зайти в винный погребок у фольгрубера.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 Генерал на момент выпустил посиневшего денщика, единственно для того, чтобы вынуть из кармана телеграмму, которой затем он стал хлестать денщика по лицу и по губам, крича при этом, «Где твой майор, скотина? Где твой майор-аудитор, скотина? Я должен передать ему служебную телеграмму». «Я здесь». отозвался майор дервата которому сочетание слов майор аудитор и телеграмма снова напомнило о его прямых обязанностях а, -а, -а, -а, -а" воскликнул генерал финк ты вернулся в его голосе было столько яду что майор ничего не ответил и в нерешительности остался стоять в дверях генерал приказал ему следовать за ним в комнату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 Ординарец 11-й маршевой роты пропал без вести 16-го сего месяца на переходе Хыров-Фельдштейн, будучи командирован как квартирьер. Немедленно отправить пехотинца Швейка в Воялич, в штаб бригады. Майор выдвинул ящик стола, достал оттуда карту и задумался. Фельдштейн находится в 40 километрах к юго-востоку от Перемышля. Каким образом К швейку попала русская форма в местности, находящаяся на расстоянии свыше 150 километров от фронта, остается неразрешимой загадкой. Ведь окопы тянутся по линии Соколь, Турзы, Козлов. Когда майор сообщил об этом генералу и показал на карте место, где, согласно телеграмме, несколько дней назад пропал швейк, генерал заревел как бык, так как почувствовал, что все его надежды на полевой суд рассыпались в пух и прах.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 С другой стороны, он с огорчением отверг предъявленное ему на суде обвинение в том, что он где предал государя императора. «Этот человек просто идиот», — сказал генерал-майору. «Переодеваться на плотине в русское обмундирование, бог весть кем оставленное, позволить зачислить себя в партию пленных русских, на это способен только идиот». «Осмелюсь доложить», — откликнулся Швейк. Я сам за собой иногда замечаю, что я слабоумный, особенно к вечеру. — Цыц, осел! — прикрикнул на него майор и обратился к генералу с вопросом, что теперь делать с Швейком. — Пусть его повесят в бригаде, — решил генерал. Час спустя Швейка под конвоем ввели на вокзал, чтобы доставить его в Войлич в штаб бригады.